Вторник. Глава восьмая. Я со стоном открываю глаза. Несколько минут я просто пялись в потолок, прежде чем перекатиться и взять телефон. Пролистать первым делом новостную ленту в соцсетях — часть моей утренней рутины. Первое, что приветствует меня, — это сообщение от Брайсона, моего парня. «Доброе утро. Заеду в семь». Значит, это был не сон. Осознание этого одновременно пугает меня и вызывает чувство предвкушения. Я смотрю на часы и вижу, что сейчас только половина седьмого. Уроки начинаются ровно в восемь, так что у меня есть тридцать минут до того, как Брайсон заедет за мной. Всего тридцать минут. Я выскакиваю из кровати и мчусь через коридор в ванную и обнаруживаю, что она свободна и ждет меня. «Сегодня я победитель». В душе я слышу, как я стучит в дверь. По моему лицу расползается улыбка, и десять минут спустя я неторопливо выхожу, оставляя за собой облако пара. Я натягиваю школьную форму и принимаюсь искать свой блейзер, но затем вспоминаю, что он у Брайсона. Все ученики обязаны носить пиджаки при входе и выходе из здания академии. Это часть школьных правил. Тот факт, что мой сейчас в химчистке, означает неминуемое наказание. Я снова проклинаю Луизу Киттон, но Брайсона Келлера на этот раз не ругаю. Я беру школьную сумку и телефон, прежде чем отправиться вниз. До приезда моего парня осталось всего пять минут. Устану ли я когда-нибудь его так называть? Скорее всего, нет. Я намерен наслаждаться этой возможностью до вечера пятницы, потому что вчера во время нашей с ним переписки я наконец понял, почему пари Брайсона Келлера стало таким популярным. «Доброе утро», — говорю я, ворвавшись в кухню. Родители завтракают за столом перед работой. Отец работает в IT, мама — бухгалтер. «Откуда у них...» Двое детей, мечтающих стать писателем и художником, величайшая загадка. «Куда ты так спешишь?» — спрашивает мама, попивая свой кофе. «Черный, без сахара». Я часто задаюсь вопросом, кто причинил ей такую боль, что приходится истязать себя каждый день этой горькой жижей. Я опаздываю. Отец смотрит на часы. Мне пришлось все лето подстригать газоны, чтобы подарить их ему на сороковой день рождения. Хайбо! Уроки начинаются в восемь. Почему, Дон, не так рано? Я сверяюсь со своими часами. Циферблат поцарапан, но исправно выполняет свою работу. Осталось всего три минуты. Вообще-то, меня сегодня подвезет кое-кто другой. — Правда? — спрашивает отец. — Да, Шерлок и Ватсон говорю я мы уже выяснили что у меня есть и другие друзья ты уверен что ни с кем не встречаешься спрашивает мама а затем встает из за стола и относит тарелки в раковину совместные поездки в школу лучшая часть отношений в старшей школе так говоришь как будто у тебя богатый опыт отношений в старшей школе замечает отец разумеется мама отбрасывает нерасчесанные волосы с плеч я была очень популярный тогда. Отец осматривает меня сверху донизу. «Хочешь сказать, неуклюжесть Каю досталась от меня? Эй!» — возмущаюсь я, откусив кусок яблока. «Должен сказать, у меня все в порядке. Спасибо». «Все хорошо, дорогой», — говорит мама. «Большинство расцветают после школы. Посмотри на своего отца». На этот раз... Мы с папой в один голос восклицаем «Эй!». Мама хохочет. У нее уникальный смех. Отчего смотреть фильмы с ней — отдельное удовольствие. Я каждый раз радуюсь, что в кинотеатрах темно, потому что, когда мама смеется, я хочу спрятаться куда подальше. Мой телефон вибрирует, когда приходит сообщение от Брайсона уже 7.01. Больше всего на свете я обожаю пунктуальных людей. У при ужасная привычка назначать время встречи и приезжать на пятнадцать минут позже. Она верит, что удача улыбается терпеливым. «Я ушел. Пока». Я откусываю еще немного от яблока и убегаю, пока они не продолжили меня допрашивать. Уже у двери я поднимаю руку, чтобы дать пять на прощание яс. Она выглядит едва проснувшейся и будет такой, пока не выпьет первую чашку кофе. Хоть я и знал, что он там будет, но все равно удивился, когда увидел джип Брайсона, ожидающий меня. Выдыхаю, стараясь успокоиться, пока иду к пассажирской двери, а затем залезаю в салон. «Доброе утро», — говорю я. От моей вчерашней уверенности осталось лишь воспоминание, потому что теперь он действительно здесь, а не просто в моем воображении. «Доброе», — отвечает Брайсон. Он наблюдает, как я пытаюсь усесться, но мои руки заняты яблоком, книгами и сумкой. В конце концов он наклоняется через меня, хватает ремень и пристегивает. Он так близко. Его лицо всего в нескольких дюймах от моего. Я чувствую, как горячая волна подкатывает к лицу, чего его губы растягиваются в улыбке. Он защелкивает свой ремень, прежде чем откинуться на спинку сиденья. Не стоило так торопиться, Кай. Мог бы выйти чуть позже. «Не люблю опаздывать». «Я не против подождать», — говорит Брайсон и заводит джип. Он снова смотрит на меня. Я в том же положении, в котором он меня оставил. Мое тело не успевает за мозгом. «Расслабься», — улыбается он. «Ты уже позавтракал?» «Только этим яблоком». «Ладно, поехали». Брайсон отъезжает от тротуара, и я, наконец, позволяю себе расслабиться. Мы едем совсем недолго и вскоре сворачиваем на парковку закусочной. Я узнаю Гленду не только по хэштегу «Встречайся со мной, Брайсон Келлер», но и по личному инстаграму Брайсона. Я не следил за ним, клянусь. Это моя легенда, и я буду ее придерживаться. Брайсон вылезает из машины, и я следую за ним внутрь. Он приветствует всех, кого видит, и кажется, что все его тоже знают. «Ты со всеми тут знаком?» Брайсон пожимает плечами. «Я прихожу сюда с самого детства. Эта закусочная когда-то принадлежала моим бабушке с дедушкой, но отец продал ее несколько лет назад», говорит Брайсон недовольным тоном. Он вздыхает, прежде чем продолжить. «Завтракать здесь всегда было нашей семейной традицией. Теперь она только моя». Он снова пожимает плечами и идет между столиками. «Мы садимся за тот, что у окна. Я проезжал раньше мимо, но никогда не был внутри. Гленда выглядит так, словно это место вырвано прямо из пятидесятых. Столики отделаны черно-белым винилом, который сочетается с черно-белой в шашечку плиткой на полу. В углу даже стоит музыкальный автомат. Кроме столиков есть длинная барная стойка, где могут посидеть те, кто пришел один. Кухня открыта, и там кипит жизнь. К нам подходит пожилой мужчина. Он хлопает Брайсона по плечу и улыбается. «Твой гол на этих выходных был великолепен». «Спасибо, мистер Хамфри», — говорит Брайсон, и тоже улыбается в ответ. По ямочке на подбородке я понимаю, что улыбка настоящая. «Рад, что вы смогли прийти на игру. Уверен, мы сможем выиграть чемпионат штата в этом году. Мы тоже на это очень надеемся. Будет здорово» если ты уйдешь с такой крупной победой. «Скрестим пальцы», — говорит Брайсон. Мистер Хамфри прощается, и Брайсон смотрит ему вслед. «Никогда не думал, что футбол так важен». «Мы — гордость Фейервейла. Никакого давления», — Брайсон подтягивается и зевает. «Из-за тебя я вчера поздно уснул». «Я тоже зеваю». «Мы оба виноваты». Я чуть не пропустил утреннюю тренировку, потому что проспал. Брайсон проводит рукой по влажным волосам. Каждый из нас берет в руки меню. Яйца с беконом здесь просто отличные, говорит Брайсон. Ты их возьмешь? Ага. Хорошо, тогда я тоже. Мой желудок курчит в предвкушении. К нам подходит официантка. Доброе утро, Элис, бодро приветствует Брайсон, пожилую женщину. «У тебя все хорошо, детка?» — спрашивает Элис, и Брайсон утвердительно кивает. Она теплом не улыбается. «Что вам принести?» «Мы делаем заказ». «Тебе яйца как сделать?» — спрашивает меня Элис. «Желтками наверх, пожалуйста». «Тебе тоже, малыш?» — обращается она к Брайсону. Тот кивает. «И можно мне, пожалуйста, апельсиновый сок?» Он поворачивается ко мне. «А ты что будешь?» «Мне просто воду, спасибо». Элли скивает. «Сию минуту». Брайсон достает сложенный лист бумаги, затем двигает его ко мне. «Что это? Любовное послание?» «А тебе нравится подобное?» спрашивает Брайсон. «Нет», — слишком поспешно отвечаю я. Мои щеки заливаются краской. «Да, не знаю». Я пожимаю плечами. «Выслуй из Икитон. Писали друг другу любовные письма. Мы для этого недостаточно долго встречались». Брайсон внимательно смотрит на меня. Он наклоняется ближе и шепчет. «Зачем ты с ней встречался, если ты не против, что я спрашиваю?» Казалось, что все вокруг с кем-то встречаются. И я не хотел, чтобы кто-то посчитал меня странным. Я знал, что нравлюсь Луизе, поэтому решил, почему бы и нет. Но потом мне стало стыдно, что я завлекаю ее, хотя знаю, что большему не бывать. Я смотрю на лист между нами. И все же немного романтики еще никому не повредило. «Я учту», — говорит Брайсон. Мое сердце начинает биться чаще. И прежде чем я успеваю хоть как-то среагировать, вместо того, чтобы тупо пялиться на парня напротив, нам приносят еду». «Пока мы едим, я разворачиваю лист бумаги и вижу поспешно нацарапанный список. У Брайсона Келлера много талантов, но почерк к ним не относится. Он практически не поддается расшифровке. Может, однажды Брайсон станет врачом? Это список киноадаптаций», — поясняет он. «Знаю, Хеннинг нравится Ромео Джульетта, но я хотел, чтобы нам было из чего выбрать». «Ты хочешь разыгрывать что-то столь романтичное? Ты ведь сказал, что тебе тоже нравится этот фильм, верно?» Я поднимаю взгляд. «Почему?» Брайсон улыбается, и в его глазах появляются искорки. «Моя старшая сестра фанатела от Леонардо Ди Каприо, и поэтому она смотрела это кино целыми днями». «О, у меня тоже есть сестра. Старшая или младшая?» «Младше по возрасту, но старше во всем остальном», — говорю я. Я не видел этот фильм. Меня бесит Леонардо Ди Каприо. Почему? Разве обязательно нужна причина, чтобы кого-то ненавидеть? Вообще да. Наверное, меня раздражает, что он выбирает только те роли, которые обязательно должны принести ему номинацию на Оскар. Ну хорошо ведь, когда у человека есть цель. Разве нет? Может быть. Но меня это бесит. А еще все его подружки... Блондинки, модели и не старше 25. Мне это кажется странным. К тому же мой отец родом из ЮАР, и уж поверь мне, акцент Лео в кровавом алмазе был ужасным. Просто не понимаю, почему Голливуд не берет местных актеров вместо того, чтобы отдавать роль людям с ужасным акцентом. Лучше уж тогда просто не копировать акцент, раз он у тебя так оскорбительно плох. «Ты долго и много над этим думал, не так ли?» усмехается Брайсон. Я свожу большой указательный пальцы, оставляя между ними небольшое расстояние. «Совсем чуть-чуть». «Что еще тебя бесит?» «Полагаю, хороший бойфренд должен знать хотя бы основы». Кажется, сам воздух загустел, когда Брайсон назвал себя так. Он не знает об этом, но я мечтал услышать от кого-то эти слова, и никогда в жизни не мог бы подумать, что они сорвутся именно с его губ. Итак, пять вещей, которые Кай Шеридан ненавидит, включая старого доброго Лео. Это... Я задумчиво мычу. Телефонные звонки. Теперь, когда я узнал тебя получше, меня это не удивляет. Математика. Добро пожаловать в наш клуб. Он поднимает свою огромную ладонь в воздух. Ну же, Кай, чего ты ждешь? Я пялюсь на его поднятую руку еще мгновение, затем даю ему пять. Он улыбается. «Что еще?» «Э -э, горох?» «Говорю я. Он от дьявола». Брайсон смеется. «Разве ты не должен был перерасти ненависть к гороху, когда тебе исполнилось типа три года?» «Полагаю, мне об этом не сказали». «А последнее?» Брайсон загибал пальцы, пока я перечислял, и один остался незагнутым. «Принимать решение», — говорю я. Я, скорее всего, самый нерешительный человек, которого ты встречал в своей жизни. Именно поэтому я много мечтаю, но ничего не делаю. Меня всегда беспокоит, что обо мне подумают другие. Значит, выбрать сцену для выступления – настоящий кошмар? В какой-то степени, отвечаю я. Но я за Ромео и Джульетту. Понимаешь, актер из меня никудышный, так что нам пригодятся любые бонусные баллы от Хенинг. «Я не против. Если мы выберем это произведение, то кто будет Ромео, а кто Джульеттой?» – спрашиваю я. «Что ж, ты можешь быть Ромео, а я буду Джульеттой». Он делает паузу, вскидывая бровь, и смотрит на меня. «Или наоборот. Как тебе больше нравится?» Я давлюсь яичницей, пытаясь не рассмеяться. «Неплохо!» Брайсон тоже смеется. Он двигает стакан воды ближе ко мне. Я беру его, и наши пальцы соприкасаются. Торопливо одернув руку, я разливаю воду. «Черт!» — говорю я и беру салфетки, чтобы вытереть стол. Брайсон помогает. В его глазах смех, а правый уголок губ вздернут. «Итак, с фильмом мы определились?» «Думаю, да», — неуверенно говорю я. Брайсон смеется. «Что ж, в таком случае нам нужно встретиться и вместе посмотреть фильм, чтобы выбрать сцену. Может, только со второстепенными героями? То, что это Ромео и Джульетта, не означает, что мы обязательно должны играть именно их?» «Хорошо, я с облегчением улыбаюсь. Мне нравится эта мысль. Что ж, у меня сегодня тренировка, но если ты не против подождать, мы можем посмотреть фильм после нее у меня дома». «Конечно». Дай только быстро напишу родителям. Сегодня моя смена в библиотеке, и они обычно меня забирают. Поясняю я, открываю семейный групповой чат Интриги Шериданов. Название, естественно, придумала мама. Я пишу сообщение о сегодняшних планах. Ты работаешь в библиотеке? спрашивает он с неподдельным удивлением. Ага. Я делаю глоток воды. Ты бы знал, если бы хоть раз туда заглянул. Эй, «Это не значит, что я не читаю. Просто я предпочитаю комиксы, а не книги». «Правда? Тогда ты бы поладил с моей сестрой». Брайсон допивает сок. «Ты все?» Я киваю. «Пора выезжать, а то опоздаем». «Конечно. Мы подходим к стойке, чтобы расплатиться. Я рассчитаюсь. Прежде чем он успевает возмутиться, я открываю бумажник и передаю нужную сумму». «Ладно», — говорит Брайсон. Секунду он пристально смотрит на меня, а затем, наконец, улыбается. Тогда завтра плачу я. Вот так запросто совместный завтрак становится нашей традицией. Если бы кто-то рассказал мне об этом неделю назад, я бы ни за что не поверил. Черт, да я даже сейчас не могу до конца это осознать. Мы выходим из Гленды и отправляемся в школу вместе.